Алексей, нервно куря, одну сигарету за другой, говорил. «Помнишь, тогда еще поднялась шумиха о том, что коррумпированные военные торгуют ядерным оружием? Причем, преподнесено все было так, как будто наши вояки ядреными бомбами чуть ли не в разнос торговали. Вот уж где бредятина. О бойню в Рязани вспомни, сволочи. Они ведь все заранее просчитали и поэтому хорошо приготовились». Ведь даже полный кретин мог предположить, что снос памятника, находившегося прямо на территории училища, приведет к возмущению курсантов, и они обязательно дадут отпор. Так нет же, дождались, когда у тех летние каникулы закончатся, и только тогда бульдозер с краном подогнали, зачитав пацанам выдержку из закона о запрете советской символики и уничтожении всех памятных знаков коммунизма и тоталитаризма. То есть они памятник Маргелову К символам тоталитаризма отнесли. Ну и получили. Сначала полиция, просто по морде. А потом, когда моментально появившийся полицейский спецназ начал стрелять, курсанты вскрыли оружейки. Там, по слухам, даже американская дельта засветилась. Но про Рязань все знают, такой бой не скроешь. А про десятки других городов, где шли подобные столкновения, мало кто в курсе. Интернет-то по всей стране уже на третий день рубанули, да так рубанули, что и сейчас его практически нет. А в новостях исключительно про отрыжку великодержавного шовинизма и наследников тоталитаризма говорили. Да еще про полное разложение офицерского состава, начинающегося прямо с военных вузов и выливающееся в неспособность нынешней армии контролировать оружие массового поражения. Зато буквально через неделю... Словно бы между делом сказали, что все наши ядерные объекты отошли под юрисдикцию ООН. А еще через полтора года в 2007 численность наших вооруженных сил сократили до 10 дивизий. Я, передернув плечами и, сдерживаясь, чтобы не выматериться в голос, какое-то время помолчал, приходя в себя и стараясь показать, что все рассказанное для меня вовсе не ново, а потом спросил. «Ну и чего ты себе сейчас душу рвешь?» Что было, то прошло. Зато теперь все тихо. Ванин скрипнул зубами. «Ты что, дурак? Ведь ничего не закончилось. Неужели тебя устраивает то, что вокруг творится? Я даже молчу о том, что мы мырем, как мухи. Что в аптеках наркота теперь даже без рецепта продается. Что работы нормальные днем с огнем не сыщешь. Что садомия настолько поощряема, что скоро мы окажемся сексуальными меньшинствами» что население в стране осталось меньше 70 миллионов. Я про другое. Ведь эти ироды, твердя про свободы, говорят исключительно насчет своих свобод. Или о свободах своих единомышленников. Зато всем другим... Ты хоть знаешь, сколько народу сейчас сидит? Нет, я не про уголовников говорю. Этих не просто сажать, их стрелять давно пора. Но для властей они угрозы не представляют, поэтому и живут как сыр в масле. А я говорю про тех, кто против условий нашей поганой жизни выступает. Их ведь всех под закон от 3 ноября подводят. О каком законе, говорит Алексей, я понятия не имел, но, вытащив глаза, дело на удивился. Да что ты говоришь? Именно так. После позапрошлогодней серии взрывов перед мэриями и полицейскими участками эти скоты поняли, что народ уже до последней черты дошел, Вот и приняли закон о терроризме, под который попадает любой неугодной власти. И неугодных за решеткой уже десятки тысяч. Но до сих пор, как телевизор не включишь, чьи-то лукавые морды все насчет свободы достижения демократии говорят. Особенно каспаровцы стараются рассказать, как нам теперь замечательно живется. Кстати, ты, Сергей, зря телевизор не смотришь. Очень способствует поддержанию здоровой ненависти. «Да нахрена мне это нужно?» Нервные клетки не восстанавливаются, а просто так чего себя травить. Как сказал один из великих, мы не сделали скандалы, нам вождя не доставало. Вот как вождь появится, там и можно будет посмотреть. А до этого смысл нервы трепать. Один хрен от нас ничего не зависит. А все эти кухонные, или в данном случае автомобильные разговоры, просто пустое сотрясение воздуха. Меня никогда подобный пустопорожний треп не привлекал, поэтому я разгорячился и пришел на личности». «Сам-то что? Обвяжись взрывчаткой и к Березе в гости сходи. Не пойдешь, не бойся. Дескать, жена и дети держат. Да и на работу завтра рано вставать. Тогда чего сидеть и злопыхать?» Мне казалось, что Ваня набидится, но он только ухмыльнулся. «А зачем мне к Борису Абрамовичу ходить? Он просто исполнитель. Так же, как и все остальные либералы до да демократы здешнего разлива. Бить надо по голове». «А голова у них там, за океаном!» Я улыбнулся в ответ. «Ну, с чего-то один черт надо начинать!» Алексей рассмеялся. «Верно говоришь». А потом, очередной раз сменив тему разговора, начал рассказывать, как он третьего дня одной бабке, живущей на восьмом этаже, печку ставил. Вот так под разговор мы и добрались до Тулы. Точнее, до небольшой церквушки недалеко от окраины города. Там мы выгрузили ящик, передав его двум дюжим священникам, после чего, отдав купель, я остался сидеть в машине, а Ванин пошел к здешнему настоятелю оформлять какие-то документы, присовокупив напоследок, что это много времени не займет, и после обеда, которым нас здесь же и накормят, мы сможем двигать дальше. Задумчиво глядя, как он крутит головой, разминая шею, я поинтересовался. «А ты еще шесть часов за рулем этой лайбы выдержишь? Это ведь не Мерс, и руки, небось, уже отваливаются». Алексей лишь ухмыльнулся. «Ничего, я привычный». После чего пропал минут на 30, а, вернувшись, был задумчив и весел. Глядя на сосредоточенную физиономию Дьякона, я решил пошутить. «Что, местные коллеги в столе отказали?» Но Ванин шутку не принял. «Нет». А потом, огладив бородку, продолжил. «Тебе куда надо было конкретно попасть?» Внутренне подобравшись, я настороженно ответил. «Говорил ведь уже, около 20 километров от Радужного есть деревня Лепцы, но ну и не доезжая до нее немного». Собеседник пожал плечами. «Я тех мест не знаю, давай спрошу по-другому. Ты поселок Руднево знаешь? Он вроде где-то в том же районе расположен». «Руднево, Руднево. Название очень знакомое». Прикрыв глаза, я начал вспоминать населенные пункты по маршруту следования и буквально сразу же нашел ответ. «Знаю. Это километров в семи от Липец, но в семи, если ехать по трассе, напрямую, судя по карте, там гораздо ближе». «А что?» Ванин, выслушав ответ, поморщился. «В таком случае, боюсь, у меня плохие новости. Я сейчас кое-какие справки навел насчет того, что во Владимирской области творится». В новостях довольно давно, чуть не с полгода назад, была информация, но тогда на нее внимание не обратил. А теперь вдруг вспомнил и решил уточнить у здешнего батюшки. В общем, в Руднево идет стройка, точнее восстановление построенного еще в 90-е завода по утилизации химического оружия. А отец Николай сказал, что там теперь особая 10-километровая зона. На дорогах в этом радиусе посты стоят и документы проверяют. У всех, даже у транзитников. А в само Руднево въезд только по спецпропускам. В растерянности от такой новости я сплюнул. Вот поскуды, нашли время. Ну, не раньше, не позже. А потом, в полном расстройстве, достал было сигарету, но, посмотрев на купол церкви, запихнул ее обратно. Блин, и что теперь делать? Ведь в прошлом году профессор дошел до тайника совершенно без проблем. Зато теперь этим козлам что-то строить приспичило. И ведь не где-нибудь, а именно там, куда мне надо. Стоп. А может не там? Ведь захоронка даже не в самих Липцах, а в 4 километрах южнее, может быть, она и не попала в эту сраную 10-километровую зону. Только вот почему-то у меня было такое чувство, что еще как попало. Наверное, потому что слишком уж хорошо все до этого складывалось. Даже нападение малолетних грабителей и то в жилу пошло. Ведь именно из-за этого я смог приобрести себе напарника. А вот сейчас вылезла трабла. Хотя, с другой стороны... Чего я, собственно говоря, запаниковал? Ну, стоят блоки на дорогах, и что, и пусть тебе стоят. С какой стати нам через них переться? Доедем до развилки на Липеце, там я оставлю Ванина вместе с машиной, и дальше двигаюсь пехом. Что нам, лосем? 15-километровый марш-бросок в одну сторону. Да, и столько же обратно. Эх, силы, конечно, у меня не те, да и физподготовка за последние несколько лет сильно подкачала. Но за ночь я думаю управлюсь, а если не управлюсь, не беда. Я ведь не на время этот кросс сдавать буду. Тут пара лишних часов не играют совершенно никакой роли. Так что известие, принесенное Дьяконом, хреново только в смысле комфорта. И мой расчет подъехать на УАЗике прямо к тригонопункту накрылся медным тазом. Но во всем остальном появление запретной зоны препятствием не должно стать. Ведь вряд ли там на каждой тропинке и под каждым кустом секреты с засадами торчат. Тем более, что тайник находится достаточно далеко от основной охраняемой точки Вруднева. Вот этими позитивными мыслями я и поделился с Алексеем. Разумеется, несколько отредактировав их и чуть позже добавив. Так что от своей задумки я отказываться не собираюсь. Я ведь тебе уже три сотни должен за поездку. И если запчасти не достану, то считай на свой почти трехмесячный заработок попаду. «Нет уж, поедем». Ванин задумчиво, глядя на меня, ответил. «Но пока еще ты мне ничего не должен. Я ведь в Тулу по своим делам и так и так собирался ехать, поэтому можешь за это твояж не платить. Скажу больше, если уж так вышло, то я тебя и обратно бесплатно доставлю. Чего я, не понимаю, что ли?» «Именно что не понимаешь. Мне тот мужик штуку зеленых за запчасти обещал, ты слышишь?» «А за тысячу! Я воробья в поле загоняю, не то что несколько километров по лесу пройду!» Дьякон пожал плечами. «Ну, как знаешь». А потом предложил не терять времени и сходить пообедать, что мы и сделали. После чего снова загрузились в машину и двинули дальше. Я сидел, оглядывая из окон знакомые места и даже подсказал Алексею более удобный путь к трассе, что ведет из города. Увидев, что он собирается объехать частный сектор, в который обычно незнающие люди старались не соваться, чтобы не попасть в какой-нибудь тупик, я посоветовал. «Сворачивай сюда. Я тут с детства каждую улочку знаю. Сейчас покажу тебе самую короткую дорогу». Алексей кивнул и молча повернул туда, куда я ему посоветовал. И дальше, следуя моим указаниям, уверенно рулил, двигаясь к выезду на трассу. А минут через десять, увидев знакомую крышу, я ностальгически вздохнул. Вон в том доме мы когда-то жили. Ванин, который сосредоточенно объезжал дорожные колдобины, на секунду оторвался от дороги и спросил. В каком? Вон там, с синим забором напротив магазина. А потом отец умер, и мать снова вышла замуж, переехав жить к отчему. А домик этот стал сдавать. Ну, а я к деду в Днепропетровск уехал. И ведь правду сказал. Ну, кроме деда и Днепропетровска. А все остальное так и было. Эх. Вспомнив самые приятные детские годы, проведенные в этом месте, я грустно улыбнулся. Грустно, потому что вдруг вспомнился отец. Еще живой и молодой. И как мы с ним лестницу сколачивали, чтобы можно было яблоки собирать. Но от лирических воспоминаний меня отвлек Алексей. Э, где ты говоришь тут магазин? Нам ведь какую-никакую еду надо бы прикупить, да и воды набрать тоже». Горелка у меня есть, так что тебя после пробежки горячим чаем встречу. Я оживился. Дело, говоришь. Поэтому давай сейчас не разгоняйся и вон за тем грузовиком, что возле колонки стоит, тормози, видишь? Вижу. Проехав мимо зачуханного зелка, унылый облик которого подчеркивал самодельный задний борт, светлеющий некрашенными досками, мы остановились. А я, глянув на бывший родной дом, попросил. «Слушай, может быть, ты сам в магазин сходишь?» А я пока тут постою. Я ведь здесь последний раз был, когда мне лет десять было». Ванин, понимающе кивнул. «Ладно, ностальгируй». И мы разошлись. Он к магазину, а я к синему забору, через который открывался отличный вид на бывшее родовое гнездо Корневых. И там, глядя на заколоченные досками ставни дома, в котором прошло детство, мне вспомнилось, как мы с профессором долго обсуждали тему родственников в Зазеркалье. «Я ведь поначалу никак не мог врубиться», почему люди, носящие знакомые мне имена и фамилии, в том мире являются совершенно не теми, кого я знал и любил здесь. Но Сосновский меня убедил, что это не просто не родственники, и даже, можно сказать, незнакомые мне субъекты. Попади я сюда в шестилетнем возрасте, когда еще не началось расхождение наших миров, другое дело, тогда бы вся параллельная родня была практически идентична моей, Но бытие определяет сознание, и 24 года, прожитых в совершенно иных условиях, изменили этих людей настолько, что даже внешне они мало походили на моих родных, а уж внутренне. Да, в этом я и сам убедился, когда встретил двоюродного брата, который здесь ни о каком военном флоте и не думал, а как начал спеваться с молодых ногтей, так до сих пор остановиться не может. Про параллельного меня можно сказать то же самое. Нет, не в смысле алкоголизма, а в смысле того, что вряд ли я пошел по военной стезе, так как даже вуза моего тут нет. И в кого тут превратился Сергей Корнев, бог весть. Так что проф оказался полностью прав. Но отец... Отец совсем другое дело. Я ведь его очень смутно помню. Мне 12 лет было, когда папа умер, и его всегда очень не хватало. Поэтому у меня была надежда, что хоть... В этом мире он живой, и я смогу его увидеть. Пусть хоть издалека, но увидеть. Только если бы он был жив, моя семья, скорее всего, так и продолжала бы обитать в этом доме. Так что, видно, не судьба. Все еще пребываю в минорном настроении, встретил появление Алексея. Тот, пристроив пакет и пятилитровую бутыль в машину, поинтересовался. Ну что, вспомнил молодость? Вспомнил. После чего, умащиваясь на неудобном уазовском сиденье, еще раз окинул взглядом дом и сказал ⁇ Поехали! ⁇ Сейчас за остановкой будет поворот направо. Нам туда. ⁇ И мы снова покатили по кривым и грязным улочкам частного сектора, пробираясь к выезду на трассу.